Вчера было полное затмение солнца, думал он про себя, которое было видно на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а сегодня это землетрясение. Это совпадает с признаками, описанными в пророчестве. Он продолжал слушать диктора. Лючия у себя дома в Сеговии тоже слушала новости, потрясенные последствиями землетрясения. Хотя она допоздна работала в архиве, у нее из головы не выходило сообщение о вчерашнем затмении. Когда она выключила телевизор и легла в постель, ей очень хотелось, чтобы Фернандо оказался рядом. Ей стало бы легче, если бы она могла поделиться с ним своими страхами. Она уверяла себя, что эти два события не имели ничего общего с пророчеством. Ей не удалось себя убедить. И она начала опасаться, что это процесс с непредсказуемыми последствиями. Через три дня после того, как они были в церкви подлинного креста, Лючия, очень расстроенная, позвонила Фернанду. — Ты смотришь телевизор? — Только что сообщили новость, которая, мне кажется, совпадает с третьим знаком пророчества. Сообщили, что в Корунье утром 10 ноября в результате искусственного осеменения родился ребенок слепой, глухой и, предположительно, немой. Его родители обвиняют врачей, следивших за родами, во врачебной халатности. А я думаю, что это сбывается пророчество Фернандо. «Я очень напуган. Вчера было землетрясение, а позавчера затмение солнца. Я сегодня же вечером приеду к тебе. Нам нужно быть вместе. Впрочем, возможно, это лишь печальное совпадение. Очевидно, мы видим то, что хотим увидеть. Мы должны сохранять спокойствие. Если мы действительно что-то запустили, мы уже не сможем это остановить». В ту ночь они снова наслаждались любовью, их тела соединились в едином порыве страсти – Кроме желания, их толкало друг к другу понимание того, что они были единым целым. Их интимный союз лишь укреплял чувства, которые они испытали на горе неба. Там они ясно поняли, что уже не могут жить друг без друга. На следующий день красивая женщина, одна из заключенных тюрьмы алкала де Хинарес, испытывая, как и остальные, сжимающий сердце ужас, смотрела кадры разрушительного пожара, который опустошил большую часть Тиорданской долины. Специальный корреспондент сообщал, что днем со спутников был замечен большой столб дыма над Израилем, а ночью сильные вспышки пламени освещали небо и были видны по всей стране. Не обращая внимания на реакцию остальных заключенных, женщина вскинула руки вверх и крикнула: сначала на иврите, потом на испанском языке: Пророчество исполнилось, установлен новый союз. Она скрестила руки на груди и стала на колени изумляя своим поведением присутствующих. Вот и началась война сыновей света против сыновей мрака. Покайтесь, потому что настал час суда. В последующие недели газеты и телевизионные каналы всего мира с нарастающим беспокойством передавали сообщения о существенных климатических изменениях, которые происходили практически по всей планете. Температура в конце октября невероятно поднялась, Например, в Москве и в Торонто средняя дневная температура равнялась 45 градусам по Цельсию и более. Ученые были обеспокоены сильным увеличением озоновой дыры над Антарктидой и над Северным полюсом, которое таинственным образом произошло за несколько дней. Льды обоих полюсов Земли таяли с неслыханной скоростью, и это приводило к повышению уровня моря во многих прибрежных зонах, вызывая сильные наводнения на побережьях Южного полушария. Многие политики менее цивилизованных стран яростно обвиняли более развитые страны в том, что они создали эту проблему, не контролируя загрязнение окружающей среды, имеющие катастрофические последствия для человечества. Фернандо и Лючия с ужасом внимали этой информации. Они считали это последствиями установления Четвертого Союза. Они не могли поверить, что невольно спровоцировали эту катастрофу, и не верили, что Бог заключил новый союз с человеком, зная о возможности апокалипсиса. Они пытались забыться, отдаваясь любви. Они задумывались, могут ли они что-нибудь сделать, чтобы сдержать силы, которые сами вызвали, и мощь которых не представляли раньше. Лючия решила пойти на свидание с Ракель в тюрьму, чтобы найти ответы, намучившие ее вопросы. Ракель с сияющей улыбкой села напротив Лючии, на другом конце старого деревянного стола в приемной для посетителей в тюрьме Волкова. Лючей не разделяла ее радости. Она напряженно улыбалась, и на ее лице читалось беспокойство. Рокель заговорила. — Я думаю, ты пришла узнать, что происходит сейчас и что должно произойти в будущем. Я права? — Разумеется, я хочу это знать. Хотя не перестаю сожалеть о том, что исполнила твою волю. Мне тягостно и сознание того, что происходит, разрушает меня. Я знаю, что только ты можешь объяснить мне смысл всего этого. Тебе нужно понять, что ты развязала, и я тебе объясню. Мы говорим о четвертом союзе, о последнем союзе между Яхве и человечеством, и инструментом его осуществления стала именно ты, Лючия. Если вдумаешься, При заключении трех великих союзов человечество в лице одного человека соглашается выполнить волю Яхве и следовать ей. Авраама он попросил, чтобы он ушел со своей земли, оставил свою семью, дом своего отца и ушел в другую семью. Когда воля Яхве была выполнена, он дал Аврааму желанного наследника, сына, и это послужило началом человеческого рода. Моисею он повелел увести из Египта еврейский народ и дал ему в качестве награды закон, плодородную землю и защиту от врагов. Третий союз, союз с Иисусом Христом, начался с того, что Марии было объявлено о рождении ребенка, которого зовут Иисусом. И она ответила, «Пусть будет так, как ты сказал». Сам Иисус тоже проявил в своих последних словах повиновение воле своего Отца во время мучений на кресте, сказав, «Все свершилось». Но каждый раз, когда Яхве видел, что человек не хочет повиноваться ему, рука Бога решительно карала его. Два примера тому – разрушение Содома и Гоморры и всемирный потоп. Тремя первыми союзами Яхве дал человеку возможность следовать его воле. Четвертый союз будет скреплен только с сыновьями света, с теми, кто повиновался ему. Со времен возникновения нашей общины мы, Ессея, Желали, чтобы настало это время, потому что оно вернет нас из пустыни Иерусалима и снова объединит народ Яхве в его доме, и мы получим его милость. Было предсказано, что это произойдет. Мы вернемся в землю обетованную и присоединимся, исполняя волю Яхве к источнику света, и уже никогда больше не отойдем от него. Поэтому ты не должна сокрушаться по поводу того, что сделала. Это твоя судьба, начертанная с начала времен». Это то, чего хотел Яхве. В конце концов, добро восторжествует над злом. Ракель, вы желали торжества добра над злом, но как вы можете считать добром уничтожение всего, что есть на земле? Уничтожение собственной жизни? У лючии покраснели от напряжения глаза, и слезы беспрестанно катились по ее щекам. В ответах на свои вопросы она желала найти какое-то разумное объяснение происходящему или убедиться в том, что имеет дело с сумасшедшей фанатичкой. Лючия, мы будем свидетелями крушения мира, старого мира, и это ускорит наступление новой эры. Большая часть человечества живет, повернувшись спиной к Богу. В нашем мире прогресс достиг невиданного масштаба, но человек окружен мраком собственной гордыни. Я знаю, что ты прочла написанные в папирусе о войне сыновей света против сыновей мрака, там говорится, будет время спасения народа Бога, время торжества тех, кто принадлежит Богу, и навечно будут уничтожены те, кто принадлежит Белиалу, сыновьям мрака. Любовь и справедливость воссияют над миром. Здесь подробно описывается все необходимое для того, чтобы зло было побеждено, религиозные службы, планы битв, устав, обучение воинов, маневры и ход битвы. В образной форме предрекается заключение Четвертого Союза, союза конца времен, но также и начало новой эры, эры света, эры Бога. И поэтому наше возвращение при новом исходе произойдет не в святом городе Иерусалиме, а в небесном Иерусалиме, в потоках света. Вот подлинное торжество битвы с сыновьями тьмы – Глаза Ракель сияли. Это был огонь, соединяющий сотни поколений есеев. Ситуация была для Лючи невыносимой, но она ничем не хотела умолить своих страданий. С момента появления пророческих знаков на ее лице постепенно начало проявляться выражение, свидетельствующее о бремени ответственности, которое было ей не по силам. Лючи казалась старше своего возраста. Она была очень бледной, ее волосы безжизненно висели, У нее вдруг появилась масса седых волос, а в глазах застыла глубокая тоска.